Глава 4. Капитан Тефе кивнул стражи. «Открыть ворота», — велел он. Стражники подчинились, и тяжелые железные ворота, принимающие корабли крепости, с треском разошлись, являя взору город и широкий проспект длиной в милю, соединяющий крепость с тюрьмой для богов. Вдоль проспекта стояли дома, жители которых высовывались из окон и топтались на перекрестках в ожидании парада. В ожидании, когда Тефа поведет Бога у всех на глазах. Капитану подошел Нил Форн. У него было две сумки, одну из которых он подал Тефе. «Ваши медяки, капитан». Тот кивнул и взял сумку. Она была забита монетами, которые во время шествия предстояло бросать в толпы по обочинам магистрали. Одной рукой зрители будут ловить монеты, а другой с криками швырять в бога мусор и гнилые овощи. Помни себя на их месте», сказал Форн, махнув рукой на запад. «Я был ребенком, жил в шести перекрестках отсюда. Когда ворота открывались, Где бы мы ни были и чем бы ни занимались, бросали все на свете и засекнув мчались сюда. Капитаны и помощники швыряли нам монетки, а мы дрались за них, а потом покупали хлеб на то, что удалось собрать. Когда подросли, стали покупать выпивку. «Теплые воспоминания?» — спросил Тефе. Старший помощник фыркнул. «Нет, капитан. Один единственный медяк часто определял, что я буду сегодня есть. Свежий теплый хлеб или заплесневелые ошметки, которые мы наскребали, чтобы кидать в богов». Форн мотнул головой в сторону домов. «Здесь не то место, где детям хорошо. Не думаю, что половина моих сверстников дожила до того возраста, в котором можно покинуть дом. А из тех, кто дожил, большинство так никуда и не перебралось. Уверен, некоторых из них увидим сегодня там, у дороги. Они будут все так же кричать во славу Господа и надеяться поймать медяк». «Так швырни им парочку монет», — предложил Тефе. «Вечером за выпивкой они помянут тебя добрым словом». Форн покачал головой и посмотрел вдаль. Буду бросать их детям, сказал он. Им нужнее. Кто-то из них еще может отсюда убраться, как я когда-то. При этих словах старший помощник кисло улыбнулся капитану и отстранился. Тефа не стал настаивать на продолжении разговора. Вместо этого обернулся, чтобы взглянуть на Бога, надежно запертого в узкой клетке, железные прутья которые были слишком толстыми для побега, но сплетались в достаточно крупные ячейки, чтобы свободно бросать сквозь них гнилые овощи. Клетку охраняла дюжина конвейеров из тюрьмы. одетых в расшитые красным, золотым и черным ливреи. Конвейеры вооружились пиками из железа второй выделки. Пики, хоть и церемониальные, были наточены и сбалансированы, подходили и для нападения, и для воспитания. На коротком пути в тюрьму боги не раз пытались бежать. Случалось и так, что немногочисленные их сторонники пробовали спасти своих повелителей. Но вот то место, куда предстояло попасть богам или их последователям, было совершенно иным. На внутреннем городе Зувоепархии лежала печать самого Господа, его окружало узкое кольцо из железа первой выделки. Ни один из богов, ослабленных и лишенных своей изначальной силы, не мог и надеяться на побег. Последователи Господа также не приближались к кольцу, хотя и по совершенно другой причине. Зная, что даже крохотный кусочек железа первой выделки можно сбыть за столько медяков, сколько не увидишь и за год, потенциальные воры знали и то, что кража материала, опечатанного кольца, обрекает на пожирание души. на смерть после смерти. Теффа содрогнулся при одной мысли об этом и перевел взгляд на самого Бога. Сквозь прутья решетки тот смотрел прямо на него. Между Теффа и Богом вклинился священник Энса. «Капитан, мы готовы!» – объявил он. Священник был облачен в превосходное одеяние зеленые и золотые, и в правой руке держал жезл. Теффа знал, что Энса будет вышагивать достаточно близко к клетке, чтобы всем казалось, что именно он поймал Бога и контролирует его. Но не настолько близко, чтобы зеваки цели с Бога попали в самого священника. Мы готовы, повторил Энса. Славный денек до парадного марша. Тэфэ бросил взгляд на Фурна, который сдержанно закатил глаза. Они оба повернулись к проспекту, у обочин которого уже собрались толпы зрителей, глумившиеся над богом и готовые осыпать его проклятиями, когда он будет проезжать мимо. Стражу у ворот кивнули капитану. Теперь ворота распахнулись настежь. стеж. глубоко вздохнул. запустил руку в сумку с медяками и сделал первый шаг вперед, к проспекту и к темнице для богов. «Как вы себя чувствуете, капитан Тефе?» – спросил старший епископчок. Самчок и два других епископа сидели за длинным изогнутым столом темного мыльного дерева в конференц-зале разросшейся епархии, которая занимала чуть ли не весь город, в котором формально располагалась. Перед каждым лежала стопка бумаг. Тефе стоял перед ними. «Вас, кажется, что-то отвлекает?» – добавил епископ. «Прошу прощения, ваше преосвященство», — извинился Тефе. «Я вспомнил наш парад после прибытия». «Вот как! Он доставил вам удовольствие, капитан?» — спросил Чок. «Продемонстрировать верным слугам нашего Господа его силу, перед которой склоняются даже боги, всегда огромная честь». Чок хихикнул. «Очень дипломатично, капитан, но в этом зале нет нужды в дипломатии. Слушаясь ваше преосвященство», — ответил Тефе, но и не подумал высказать свои настоящие мысли. «Мы прочли ваш отчет о событиях, сопутствовавших поражению у Аминкура», произнес другой епископ, в котором Тефе познал Стея Эро, викария архивариуса епархии, отвечающего за разведку. «И дополнительный рапорт об инциденте с Богом. Кроме того, вряд ли вас удивит, что мы узнали и другие подробности этих событий, от судового священника и из других источников». «У «Ваш шпион на борту праведника», – констатировал Тефе. «А вас это обижает, капитан?» – спросил Эро. «Никак нет, ваше преосвященство. Мне нечего скрывать от боевой епархии или епархии в целом. Ваш шпион не скажет вам ничего такого, чего бы я сам не рассказал. А потому он никак не может навредить ни мне, ни моему кораблю». «Вы и правда честный капитан», — пробормотал Эро, поглаживая свою уступку документов. «Хотя, может быть, и не всегда мудрый. Мы ждали от капитана линейного корабля большего, чем отступление у Аминкура. Что вы ответите на это, капитан Тефе?» Тефе держал себя в руках. Отвечу, что мы ввязались в бой с тремя кораблями, каждый из которых по силе был равен праведнику. Это был ближний бой, а наш Бог только-только доставил нас в Аминкуру и был слишком изнурен, чтобы мы могли избежать нападения или скрыться. По милости нашего Господа, мы сумели уничтожить один из нападавших кораблей и нанести ущерб второму. В то же время, отводя противника от планеты, чтобы дать верным слугам Господа время подготовиться к нападению и вызвать на подмогу другие корабли. Мы покинули окрестности Аминкура, лишь когда праведник получил такие повреждения, что не выдержал бы еще одного удара. И даже тогда у нашего бога хватило сил дотянуть нас лишь до внешней планеты системы Аминкура. Мы укрылись в ее кольцах, отключили всю электронику и выждали до тех пор, пока корабль и бог более или менее оправятся для нового полета. «Все это лишь оправдание вашей неудачи», — сказал Эро. «Это объективный отчет ваше преосвященства, возразил Тефе. Я стою здесь перед вами, не раскаиваясь в своем выборе, и готов принять за него любое наказание. На мой взгляд, я принял наилучшее решение для моего корабля и для жителей Аминкура. Быть может, другой капитан поступил бы иначе, и у него вышло бы лучше. Но я сделал то, что сделал. Хорошо сказано, — заметил Чок. И, в общем-то, сделано тоже неплохо. Вы защищали свой корабль и верный слуг Господа, пока были в силах защищать, и делали это лучше, чем удалось бы другим. Тем не менее, это слабое утешение. Прежде чем другие наши корабли сумели добраться до Аминкура, чтобы прогнать третий корабль, тот, которого праведник не смог победить, он уничтожил на планете три города. Мы потеряли сотни тысяч душ. — Они они не высадили десант? — спросил Тефе. — Не стали грабить города? — У них была другая цель, — сказал Чок. — И какая же? — Геноцид. Это слово вырвалось у третьего епископа. Тефа его не знал, но заметил на лицах Чока и Эро страх и уважение. Кем бы ни был третий епископ, по рангу он был выше их. «Куда выше?» «Да, геноцид», — продолжил третий епископ. «Систематическое уничтожение верующих. Не для того, чтобы было легче красть вещи, обменивать заложников на деньги, грабить или насиловать. Нет, для того, чтобы уничтожить нашего Господа через уничтожение того, что его поддерживает». Капитан бросил взгляд на Чока, который истроицы, по-видимому, симпатизировал ему больше всех. «Что же поддерживает нашего Господа, старший епископ?» — спросил Тефе. «Его поддерживает вера, капитан». С укором, — ответил Чок, — вы должны это знать из скрижалей. Ибо подпитываюсь я верными слугами и влекут меня празднования их, — процитировал Тефе. Я достаточно хорошо знаю скрижали, старший епископ. Тогда, наверное, все дело в том, что вы не до конца понимаете, что в них написано, — сказал Чок. Когда наш Господь говорит о том, что его питают верующие, это не метафора. Наша вера поддерживает его и придает ему сил, дает ему возможность распространить на нас его благодать, победить и поработить врагов его. И это, в свою очередь, открывает нам возможность путешествовать среди звезд в поисках мест, которые нужны для приумножения нашего числа и усиления его, чтобы он еще надежнее нас охранял». «И потому уничтожение верующих в Господа напрямую вредит ему», — сказал Тефе. «Именно», — согласился Чок. «Но этого нет в скрижалях», — заметил Тефе. «Господь не глуп», — произнес Эро. «Он не указывает, как ему навредить». «Не указывает». и геноцид никогда не применялся против Господа или его верный слух Теми, на кого его благодать не распространяется, — сказал Тефе. Этого нет ни в скрижалях, ни в военных хрониках. Епископы не ответили. Тек и Эро посмотрели на третьего епископа. Тот, в свою очередь, перевел взгляд на Тефе. «Лечь!» — велел он капитану. Тефе без лишних вопросов растянулся на полу. «Налагаю на тебя обет молчания», — объявил третий епископ. «То, что ты здесь услышишь...» «Да не будет повторено слух, иначе ты потеряешь душу». Тефес одрагнулся. Он знал, что епископ предупреждает его о том, что душа будет уничтожена. «И повторно налагаю на тебя требование молчать». «И в третий раз. Дозволяю подняться». Тефес встал. «Вы никогда не слышали о тактике геноцида, потому что ее не использовали уже тысячи лет», пояснил епископ Иро. Искрежали вы знаете, что в то время тысячи богов сражались за души верующих и что победил наш Господь». О чем там умалчивается, так это о тактике, к которой прибегали те боги в попытках унизить его». «Значит, в то время некоторые из них прибегали к геноциду», уточнил Тефе. «Все они, капитан», – ответил Эро, – «все до единого». «И все же наш Господь победил, поработив сотни богов, которые с ним сражались, а прочих принизив настолько, что его превосходство стало бесспорным». «Те боги сейчас существуют на задворках его империи. У них настолько маловерующих, что по сравнению с пиршеством Господа это жалкие огрызки. Их удел грабежи и захват заложников, о чем мы упомянули. Тефе кивнул. В предыдущих рейсах ему приходилось сталкиваться лишь с мелкими нападениями, и цель в тех стычках была двоякой. Во-первых, защитить верный слуг Господа от нападения, и во-вторых, предпочтительно захватывать, а не убивать богов, приводящих в движение корабли, чтобы поработить и, стало быть, увеличить число его кораблей. Капитан. То, что случилось у Аминкура, не первый такой случай, сказал Эро. Ошеломленный Тефе посмотрел на епископа. Были и другие случаи геноцида. За последние месяц их было три, и Аминкур последний, сказал Чок. До этого нападали на смар и бриз, и их города и верующие сгорели в огне. От благодати нашего Господа ушли миллионы верных слуг. Если бы не ваши действия, с аминкуром случилось бы то же самое. Все равно погибли многие, сказал Тефе. Да, согласился Чок. «Однако же и выжили многие из тех, кому предстояло умереть». «Я впервые слышу об этих зверствах», — признался Тефе. «Вы не единственный верующий, кому выпала честь хранить молчание», — заметил третий епископ. «На Смарии Бризе находилось лишь по одному Гавриилу, которым было дозволено говорить с другими системами. В каждой системе по одному», — сказал Эро. «Все сообщения проходят через нас, через епархию. При желании нам не трудно сохранить что-либо в тайне, а в этом случае такое желание у нас было». «И еще не время беспокоить верующих этой проблемой», — пояснил Чок. «В данный момент в наших интересах, чтобы все думали, будто те мелкие боги и их последователи по-прежнему только грабят и захватывают заложников». «Ваше Пресвященство! при всем уважении этому обману долго не продлится», — произнес Тефе. «Эти башки перешли от мелких набегов к поголовному вырезанию верующих. Это не просто смена тактики выживания, это смена намерений. Что-то заставило их вылезти из своих нор и начать смелую и убийственную агрессию». «Капитан умен», — помолчав заметил Эро. «Ваше Преосвященство, дело не в этом», — ответил Тефе. «Когда передо мной раскладывают карту, я могу ее прочесть». «Появился новый бог», — сказал Чок. «Мы не знаем, откуда он взялся. Он подошел к границе владения нашего Господа, и у него значительные силы. Полагаем, его присутствие провоцирует этих мелких богов на дурные поступки». «Они заодно», — подхватил Тефе. «Боги не бывают заодно», — прорычал третий епископ. Тефа глубоко склонил голову. «При всем уважении, епископ, если все, что я здесь услышал, правда, тогда эти боги действуют таким образом, который подразумевает координацию и некую стратегию, и все это подразумевает альянс». «Нет никакого альянса», — произнес третий епископ, наклоняясь вперед. «Он узнал бы, если бы альянс был». Он говорит, альянса нет. Говорит, что боги ненавидят друг друга, как ненавидели всегда. Тефа, холодея, начал понимать, кем должен быть этот третий епископ. Слушаясь, ваше пресвященство, сказал он. Третий епископ вновь откинулся в кресле. Чтобы ни была причина таких действий, в последнее время наш Господь ослаб, сказал Чок, перехватывая инициативу в разговоре. Главенству Господа над его владениями ничто не угрожает, но было бы глупо игнорировать угрозу, которая стоит у порога. Чтобы помочь Господу, я сделаю все возможное, заверил Тефе, даже ценой своей жизни. Чок улыбнулся. Надеемся, до этого не дойдет. Епископ достал картинку из своей папки и жестом велел капитану взять ее в руки. Это была планета с незнакомыми координатами. «Ваш пункт назначения», — пояснил Эро. Тефе внимательно осмотрел картинку. «Здесь нет названия». «Названия и имена дают власть», — заметил Чок. «Они привлекают внимание. К этому месту мы предпочитаем внимание не привлекать». «Слушаюсь, Ваше Преосвященство», — отчеканил Тефе. «Что я должен там найти?» «Веру», — произнес третий епископ.